Имя на камне. Имена в этой семье чередовались как шахматные клетки. Бабушка Юлия и внучка Юлия, дед Константин и внук Константин. Пришлые, неродовые имена приживались трудно. Семейные росли спокойные, без суеты. И даже если некоторые Михаил и Мария считались несчастливыми, их всё равно вручали детям как племенную отметину. Матвеевы старинный уральский род с корнями из железа и камня, с вековым запасом жизнелюбия и одержимости собственным делом. Фамилия простая, никаких вам шестых столбовых книг. Семейное древо держал на своих крепких плечах некий Матвей, рабочий Екатеринбургского монетного двора. Мытёр Матфей на холсте Караваджо робко показывает на себя пальцем. «Неужто меня зовешь?» Константин Константинович Потомок Матвеев не имел сомнений в том, что судьба и удача обращаются к нему напрямую, так и должно быть. Учёный минералогов, исследователь земных недр, лицом был похож на Троцкого, Чехова и Свердлова, выбирайте, кто вам ближе. Младший сын профессора, Александр Константинович, а пока ещё просто Саша, Санчик, родился в 1926 году. Во дворе дома на улице Народной воли его дразнили Фафа злой. Не все звуки выговаривал, потому и Фафа, а не Саша. Характер имел решительный, кулаки держал наготове, потому и злой. Имя Александра в семье тоже не чужое, но этот листок вырос на материнской ветви древа, так звали деда Ксения Михайловны Левшиной, невенчанной жены профессора Матвеева и матери восьмерых его детей. Тот Александр давно уже тот Проживал в Швейцарии. Имел виллу на берегу Женевского озера и писал стихи по-немецки готическим шрифтам. Тёплое слово дедушка к нему не пристёгивалось. Александр означает защитник, Константин постоянный. Александр Матвеев, посвятивший себя изучению имён собственных, в их магию не верил, но защитником безусловно был. Защитником своих детей, своего дела, а главное русского слова. Его отец Константин Константинович дважды постоянный ни разу не изменил своей науке минералогии. Для кого-то камни холодны и скучны, а кто-то считает их живыми, да ещё и способными влиять на судьбу. Горный хрусталь сделает вас ясновидящим, змеевик предупредит об опасности, а попутно снимет головную боль. Радонит вселяет радость и пробуждает таланты, малахит изгоняет меланхолию. Селенид отвечает за искусство убеждения, ораторский дар. Константин Константинович любил селенид. Минерал с матовым блеском и солнечным зайчиком внутри, лунный камень теплого цвета, приятный на ощупь и противопоказанный людям капризным, замкнутым, одержимым несбыточными мечтами. Все мы любим то, что нам противопоказано. Константин Константинович родился 5 марта 1875 года в уездном уральском городе Камышлове. Камышово по башкирски Камышлы. Мать Константина Константиновича сдала экзамен на сельскую учительницу. Отец, Константин Никонорович был коллежским регистратором, дослужился лишь до чиновника 14 класса. В школе он занимался усердно и в 59 году его даже направили в Петербургский технологический институт как стипендиата горного ведомства. Жаль, что завершить обучение не удалось. Он по собственному прошению был уволен из числа стипендиатов по состоянию здоровья. работал на заводах, приисках, служил в Верхотурском приходском училище, впоследствии был удостоен звания учителя арифметики и геометрии в уездных училищах. У Марии Степановны и Константина Никаноровича было трое детей: Мария, Владимир и Константин. Имена, как заклятия, повторялись через поколения, но порой спешили вне очереди. Александр не мог вообразить своего отца ребенком. А кто смог бы? Суровый человек в мундире, лохматый бородатый пенсне сидит на переносице, как птица на жёрдочке. К младшим детям Александру и Ксении отец внимания не проявляет. Со старшими, Андреем, Юлией и Михаилом тоже все не слишком ладится. Минералы для него интереснее людей, во всяком случае, в них больше загадок. Люди предсказуемы, несправедливы, могут стать помехой на пути к научным открытиям, лежат как камни на дороге. И всё-таки даже он был когда-то ребёнком, этот строгий старик, годившийся Саше скорее в деды, чем в отцы. Ребёнком, похожим на школьных друзей-соперников, тех, что выучивают все домашние задания и пишут изумительно разборчивым почерком. Константин Константинович был безупречным учеником, окончил курс в Тарасковском начальном училище в августе 1888 года, держал экзамены в четырёхклассном Екатеринбургском. Знания по всем предметам и поведение оценены на отлично, но летом отличнику приходится подрабатывать на золотых приисках, семье нужны деньги. Константин Матвеев переезжает в Оренбург. Маленький Саша с легкостью находит этот город на карте Урала. С детства хорошо разбирал географические карты. География была его любимым предметом в школе. Учитель по прозвищу Морж гордился своим учеником. В Оренбургском учительском институте старший Матвеев обучается за казенный счет. Ему уже 20, и он должен повторить судьбу своего отца. Вместе с именем Константину Константиновичу достается путь, который кажется неотменимым и более того, единственным. От брошенного камня расходятся круги по воде. Имя тянет за собой судьбу. Константин Константинович впрягается в лямку, преподает в училище металлолихинского завода в Перми, быстро становится заведующим и старшим преподавателем, мужем Клавдии Филипповны и отцом девочки Веры, мальчика Льва, а затем и мальчика Глеба. Судьба катит по привычному маршруту, не обращая внимания на повороты. Но учительская лямка натирает душ, особенно в области честолюбия. Чтобы сбросить её, придётся стать учителем самому себе, пройти гимназический курс: латынь, греческий, немецкий. Спасибо естественной склонности к естественным наукам, они даются ему легче языков. Предстоит сдавать экзамен на аттестат зрелости. Дети растут, год идёт по кругу и как ураборос кусает собственный хвост. Весной вдоль дорог разовеют и берёзки, в лужах стоит синяя апрельская вода. Константин Константинович успешно держит экзамен и теперь по закону имеет право поступать в любой университет России. Выбрал столичный, но Санкт-Петербург отказал 25-летнему абитуриенту по причине политической неблагонадежности. Всего-то выступил в одном из революционных кружков с докладом о книжке Плеханова. Эта неблагонадежность в будущем сослужит старшему Матвееву хорошую службу. Его не будут преследовать по сословному признаку простят женитьбу на дворянке. На пороге топчется страшный век. Такой еще молодой и чистый, что даже в мыслях нет предъявлять ему претензии. Константин Константинович зачислен студентом естественного отделения физико-математического отделения Киевского университета. Семья, конечно, в Перми. Семья всегда в Перми. То есть отдельно, в стороне, вроде бы она есть, а вроде бы нет. В конце концов, что важнее? Жена с детьми или серьезная научная карьера? Для Константина Константинча ответ однозначен. А если кто из вас без греха, пусть первым бросит камень. Какой это, кстати, будет камень? Не исключено и из тех, что нужно то бросать, то собирать. Уклонился от семейных объятий, его ждет наука. Через год учебы в Киеве Матвеев добивается перевода в Санкт-Петербург, где он встретит и свое призвание, и главного в своей жизни человека юную Ксеничку Левшину. Долговязый, почти два метра ростом студент снимает комнату в доме на Мещанской у Юлии Александровны Левшиной, вдовы действительного статского советника. Ее младшая дочь Ксения, вчерашняя гимназистка, некрасивая, но миленькая, свежая, к тому же породистая из дворян, осанка, взгляд, манеры Немного похоже на невесту Самсона с известной картины Рембрандта. Далеко от улицы Мещанской растут девочка Вера, мальчики Лев и Глеб. Клавдия Филипповна верит в своего мужа, его учеба в Петербурге обеспечит семье процветание. А для номинального мужа важно отыскать свой путь, не ошибиться с выбором. Да, Генрих Шлиман уже ребенком знал, что найдет трою, но не каждому так везет. Наука для Константина Константиновича сверкающий мир открытий. Но что это будут за открытия, он и сам пока что не ведает, зато не сомневается в том, что Ксенечка Лёвшина поедет за ним на Урал. Много лет спустя Александр Константинович окончит Хабаровский педагогический и вернётся в Свердловск, чтобы преподавать латынь и античную литературу студентам университета, В точности как его отец структура повторяет структуру, имя подсказывает дорогу. Он не сразу найдёт свой путь, твёрдо зная однако, что дорога это именно и только в науке. Старший Матвеев, геолог, искал места минералов, младший филолог залежи утраченных слов, осколки языков вымерших народов, а через них и сами эти народы. Отец и сын находили разное в одних и тех же местах. Полезные ископаемые Константина Константиновича и глубинный субстрат русской речи Александра Константиновича имеют общую суть. Тема пришла сама и постучала в дверь, как судьба в пятой симфонии. Летом 1903 года Константин Константинович определил своей специальностью геологию и решил закрепить сей союз путешествием по реке Чусовой. Собирал коллекцию образцов битуминозных мергелей необычного строения близ села Верейну студент петербургского университета обнаружил удивительный темно серый известняк структуры кон ин кон Нелюбители иностранных слов могут воспользоваться отечественным фунтиковая текстура или конус в конусе но будущий профессор предпочитал французский термин Помимо прочего здесь есть и горослов кон ин кон Константин Константинович краткая версия Минерал походил сразу и на коралл, и на окаменевшее дерево, и на ониксовый мрамор, и на стилолит. Природа кон-эн-кон -кон все еще не разгадана, хотя задачу эту пытались решить лучшие геологи мира. Они не разгадали, но я справлюсь, полагает Константин Константинович и берет с собой несколько образцов Чусовского известняка. «Берет он их с собой на всю жизнь. В этих неведомых структурах его будущей диссертации научное имя, мундир и успех. А в 50-е годы молодой преподаватель кафедры классической филологии Александр Матвеев последовательно откажется от четырёх предложенных ему диссертационных тем. Внутренний компас учёного подтверждает, что эти направления неверные. Он найдёт свою тему сам. Александр Матвеев всегда ощущал себя человеком леса, природы. Его с детских лет приучил к лесным походам старший брат Андрей, геолог, погибший в польском коридоре за два месяца до мая 45-го года. Именно к Андрею в Хабаровск уехала перед войной давно уже не юная Ксения Михайловна Лёвшина с младшей дочерью Ксеничкой. У Константина Константиновича была к тому времени новая семья. На Урале суровые пейзажи, рисовать которые следует в темных тонах, За деревьями здесь не видно не то, что леса, вообще ничего не видно, кроме самих деревьев. Скалы взбираются высоко к небу, а там, наверху, вновь растут деревья. Они растут всюду, в том числе на камнях. Музыкальное сопровождение, хруст веток под ногами, оркестры комаров и слепней. Жаркий запах болота и камыши. Такие красивые, что не удержишься, нарежешь домой букет. Длинные стебли, узкие шоколадные валики. Мама будет благодарить, а соседка разахвается. Вы что же, Ксения Михайловна, примет не знаете? Камыши в дому держать нельзя, к беде. Но разве можно выбросить подарок сына? К тому же, приметам Ксения Михайловна не верит. Обет ей довелось пережить столько, что никакой камыш не страшен. Дочь Маша умерла младенцем из-за недогляда няньки. В страшном девятнадцатом году, когда Колчак уходил из Екатеринбурга, у Матвеевых погибли от испанки двое сыновей. Первенец Костя, 11 лет, и годовалая Алёша похоронены в одном гробу. Притихшие от беды уцелевшие дети тихонько обсуждали между собой, а потом спросили: "Кого тебе мама сильнее жалко? Наверное, Алёшу, он такой маленький, кудрявый, хорошенький". Они не поняли бы, и никто не понял бы, что значило для неё потеря Кости, любимого, ласкового, первого. Всю свою жизнь Ксения Михайловна будет носить в себе эту беду. С годами она превратится в твердый комок, камень, который не дает по-настоящему радоваться удачам и огорчаться невзгодам. Бедность, беспомощность, голод, неизлечимая болезнь сына Михаила, предательство мужа, верного рыцаря одной только науки. С Колчаком ушел из Екатеринбурга Глеб Матвеев. Его вместе с братом Львом Ксения Михайловна растила как собственных детей. Клавдия Филипповна решила, что отцу с новой женой будет сподручнее воспитывать мальчиков. Глеб лежит с шестью пулями в груди где-то в Сибири, тот серьёзный мальчик, которого она учила французскому и арифметике. Так что пусть банка с камышами стоит себе на крышке пианино. Разве может быть хуже? Только если война. Но кто думает о войне в самом начале 30-х годов? Какая-то глупость правослова. Лесные походы с братом Андреем Прогулки с мамой по Уктусу и Шарташу, тюркское таш означает камень. Уроки географии в пятой средней школе, когда морж будто бы усаживал школьников на свою широкую ладонь и переносил в далекие времена белых пятен смелых мореплавателей и бесстрашных первопроходцев. Александр чувствовал, что его дорога в науке пройдет между историей и географией, но будет связана с языком, филологией. Трем разным дисциплинам истории, географии филологии предстояло объединиться в одну, чтобы он мог совершать свои открытия, путешествуя вверх по реке Забвения. Так будет называться одна из его книг Вверх по реке Забвения. Но до этой книги нужно пройти тысячи километров по русскому северу, отморозить ноги на Северном Урале, кочевать с манси оленеводами и стать для них легендой. Манси называли его «Кусяй-ойка» Ойка большой начальник. Как и отец, он искал открытий на глубине. Слово чужого языка, оставленное на взятой территории, подобно ценному кладу, который прежде чем рассмотреть, нужно разыскать. финно заимствования в говорах Северного Урала. Тема кандидатской диссертации Александра Матвеева. В детстве его любимой книгой была Борьба за огонь Араньи старшего, и сам он всю жизнь оставался отважным воином НАУ, что пытается найти свой огонь исчезнувшие народы, оставившие в память о себе пригоршню слов, почти растворившихся в русской языковой среде. Собирать материал поехал в одиночку на Пилым и Вагель в Гаринский район Свердловской области в места мансийских кочевок. Манси, кстати, находится в близком языковом родстве с венграми, оленеводы-кочевники и вполне себе европейский этнос. Кажется невероятным, что протовенгры жили на Урале до того, как обрели дунайскую родину в конце IX века, но доказательства этого есть. Слова, слова, слова бесценный, невесомый груз. Потом уже с группой работал в верховьях пещеры на Тавде, Вишере, Колве. Трудности путешествия его не пугали. Чтобы попасть в ди прибежище русских старообрядцев на западных отрогах Уральского хребта, отрезанное от внешнего мира лесами, реками и болотами, он заряжает поход с восточной стороны Уральских гор из Ивделя. И ведь прошли через весь хребет с востока на запад, Две недели с рюкзаками по тайге с компасом и картой, и добрались до реки Колвы, до разговоров со старообрядцами, до диалектных слов и народных песен с теми же мыслями, успеть сохранить, записать, чтобы помнили и чтобы найти аргументы. Больше всего аргументов несли в себе географические названия, имена рек и озёр, гор и лесов, деревень и полей. Манил к себе европейский север России, где русский растворил в себе не один язык коренных племён. Легендарные Чуть, Весь, меря и другие народы ушли небеследно. Реликты древних языков как золотые песчинки в латке родознаться. Александр Матвеев создает топонимическую экспедицию, которая без устали промывает словесную руду. Отряды северно-русской топонимической экспедиции сканируют десятки и сотни районов в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской областях. Десятки, сотни, наконец миллионы единиц в топонимической картотеке Уральского университета. Из этих слов, собранных в поле, впоследствии вырастут диссертации, книги и судьбы. По этим именам, как по камням через болото, Матвеев младший и его ученики переходили в древнюю историю заселения русского севера во времена мифологические. Константин Константинович, профессор Свердловского горного института, любил поднять каменный образец на ладони и тщательно рассмотреть его. Александр Константинович также тщательно рассматривал словесные образцы. История нового слова так богата, так много открывает уму он группирует названия древнего происхождения субстрат наносит их на карту вычерчивает ареалы распространения и карта начинает рассказывать о доисторических временах Матвеевы работают всегда и всегда им мало сделанного всегда надо бы добавить Константин Константинович собирает камни Верхне-сетский гранитный массив область реки Чусовой изумрудные асбестовые копии и месторождения платины в районах реки Косьвы и горы Соловьёвой, самоцветные копии мурзинки, колчеданные месторождения Калата, Белоречка, Карпушиха и другие платиноносные россыпи на реке Ис. Везде, где можно собирает минералы для Уральского геологического музея, любимого своего детища, с огромным трудом переправляет их в город. Александр Константинович собирает слова Русский Север не отменял Урала. Река Большая Хозия, междуречье Вижая и Печоры, хребет Яны котнёр Ауспе, осляй Панкпауль и так далее. Кочевые стойбища манси, общение на мансийском языке пополам с русским, снег в августе. Материалы пополняют университетскую картотеку, с их помощью позже правят неверные надписи на географических картах. Из любопытства добавил еще и саяны. Поехали туда, где побывали могучие исследователи одиночки прошлого, Кастрен и Доннер. Они записывали исчезающий редкий язык камасинский. жив ли он в 60-е годы XX -го века? В общем-то, да, вымер, но последнюю из калмажей, помнившую таёжный камасинский язык, Клавдию Захаровну Анджигатову, экспедиция всё же нашла. Тот, кто живёт в одном и том же городе всю свою жизнь, знает, как любит судьба играть адресами не меньше, чем именами. Неожиданно человеку выпадают одни и те же районы, улицы, дома, как номера в лото, будто бы тебя крепко держат те самые родовые корни, которые рисует ученик, если в школе задали составить генеалогическое древо. Древо как древо, в основе два имени, пра пра пра прадед и столько же раз бабушка, а выше торчат во все стороны ветви, на которых висят плоды дети, внуки, правнуки, праправнуки они гладят камни как знакомых собак по макушке и холке поразительно легко осваивают немецкий язык понимают лес и расчерчивают каждый свой день на четыре части дела рабочие домашние ответить на письма пройти как минимум пять километров. настоящие корни конечно же не на бумаге они как полезные ископаемые, прячутся под землей и управляют потомками как фигурками из настольного магнитного хоккея в 21 году Профессор Уральского горного института Константин Константинович Матвеев затевает важнейшее дело. Ему хочется открыть при институте минералогический музей и лабораторию. Поборник уральского камня, он не только сам собирает экспонаты, но и приобретает коллекции для будущего музея. любимейшего из всех своих детей. В середине 20-х музей открыт в здании Уральского геологического треста на углу улиц Куйбышева и Хохрекова. Если сегодня пройти отсюда один квартал к Зеленой роще, в не столь же давние времена здесь было монастырское кладбище, на могилах росла земляника. Справа появится красный кирпичный дом номер 25 по улице Народной воли. Все в те же не столь давние времена, известной как улица Народной воли, говорят, здесь проходил маршрут оссинезаторов. Адреса вот корни уроженцев здешних мест. Семья профессора Матвеева в 30-е годы жила по адресу: улица Народной воли, 26, квартира 3. Спустя многие годы его родная внучка переедет в кирпичный дом номер 25 по той же улице в квартиру номер 2. Плюс-минус одна цифра, плюс-минус одно-два поколения. Горный институт в соседнем квартале, в Зеленой роще студенты бегают при хорошей погоде физкультурные кроссы. В музее, известном теперь под именем Уральский геологический, есть портреты многих современных исследователей, учёных, геологов и минералогов, но упоминание Константине Константиновичу Матвееве не в избытке. Ему подобное небрежение, конечно, не понравилось бы. Столько сил отдано музею, столько средств. Многие экспонаты он приобретал на собственные деньги, при том, что щедрым не был, да и не мог быть после усвоенной в детстве привычки к экономии, той патологической бережливости, которая позволила выжить. Именно музей стал главным делом. Даже не Коннэнкон, -э -кон, загадку которых Матвеев старший изучал всю свою жизнь в Свердловске и Петербурге, а до того в Берлине, Лейпциге, Гейдельберге, Геттингене, Париже. В 1929-30 годах Константин Константинович отправился в десятимесячную европейскую командировку. Гейдельберг, Александр Далматов сказал бы, Хайдельберг, розовый замок среди зеленых деревьев, аккуратнейший мост через Неккар, Измерение уродливых кристаллов перита. Геттинген. Что привезти вам из Германии, милочка? Ответ: учёности плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылки и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри чёрные до плеч. В Геттингене профессор Матвеев работает в геохимической лаборатории Гольшмита, изучает моноциты борщёвочного кряжа, выполняет первую русскую работу по рентгеновскому спектральному анализу. А затем Париж, начало 30-х. Хемингуэя уезжает в Америку, Пикассо переживает сюрреалистический период и пишет акробата, на экраны выходит первый звуковой фильм Рене Клера Под крышами Парижа. Константин Константинович работает в минералогической лаборатории Национального музея естественной истории на территории Ботанического сада. Принадлежность здания легко определяется благодаря громадному кристаллу Мариона у входа. Вот бы и в Свердловске так, мечтает Матвеев старший. Пусть музей начинается еще на улице, прежде чем посетитель шагнет через порог. Музей, музей, музей. Урал богат недрами. У нас можно выставить такие образцы, что не снились и Европе. Хотя здесь, в Париже, собрана единственная в мире коллекция гигантских кристаллов. Константин Константинович тоскует по родному музею, как по живому существу. А впрочем, То, что ты создаешь, — живое по определению. Строители говорят с домами, конструкторы спорят с машинами. Командировка длительная. Он успевает поработать в спектрологической лаборатории оптического института, по возвращении в Свердловск открывает такую же пригорном институте. В Новой советской стране нужны новые открытия: координаты нефтяных месторождений и залежи драгоценных металлов. Матвеев изучает топазы в Сонарке, платину в Исовском районе, ищет золото и радиоактивные руды, титан, алмазы и нефть. Он разрабатывает идею предприятия по обработке цветного камня Урал-камнекомбината. Меньше чем за год до рождения младшего сына Александра Константин Константинович совершает важное открытие, обнаруживает гумбейское месторождение вольфрама. Искать и находить, терять, но не сдаваться. Матвеевский склад характера не замыкал учёного в рамках собственного кабинета. Взять на себя ответственность за людей и общее дело вот это по ним. Весной 19 года здание Горного института отдаётся для постоя Колчаковцев, а в июле всё руководство института с делами, архивами и частью имущества эвакуируется вместе с отступающими белыми войсками. Институт намечено перевести во Владивосток. 15 июля 1919 года в Екатеринбург с боями входят части Красной армии. Константин Константинович Матвеев, глава многодетной семьи, остается в Екатеринбурге. Чтобы сохранять имущество, прежде всего, минералогические коллекции, не мог же он бросить на произвол судьбы свой будущий музей. Их институтских преподавателей осталось в городе всего около десятка, но они взяли в свои руки судьбу вуза. 17 июля 19 года на заседании под председательством К.А. Матвеева постановили: первое. Уральский горный институт остается и действует в Екатеринбурге. Второе. Совещание находит необходимым открыть институт и всем приступить к исполнению своих обязанностей. После ухода белых с 20 июля по ноябрь 19 года Константин Константинович Матвеев работает в должности ректора горного института. К началу учебного года занятия проводить негде. В городе эпидемия тифа, с фронта поступают раненые, помещения отданы под лазареты. Тем не менее, прием объявлен. 1 ноября начинаются занятия. В штате УГИ числится 25 человек, из них 5 профессоров, вернее, исполняющих должность профессора. Потом был принят новый устав Уральского горного. Константин Константинович Матвеев сложил свои временные ректорские полномочия и был назначен деканом геолого разведочного факультета. Совет выразил ему признательность за то, что благодаря его деятельности институт не распался. Александра Константиновича Матвеева жизнь в подобные обстоятельства не ставила. У него была своя борьба. Задуманное им научное дело в одиночку сделать невозможно. Он понимал это с самого начала. И растил коллектив, сбивал и сплачивал студентов в научное сообщество, жаждущее путешествий не только в буквальном смысле, и открытий, как в науке, так и в собственной судьбе. Он вырастил экспедицию, выпестовал её, руководил ею как учёный, как педагог и как хозяйственник тоже. Закупка рюкзаков, спальных мешков и моторных лодок это без него не делалось. И разработав маршрут, поставив научную задачу, Он никогда не забывал проверить, взят ли с собой бидончик топлёного масла и спички в непромокаемой упаковке. Когда экспедиция окрепла, он бился за открытие лаборатории и добился. Всё это, лингвистическую экспедицию, лабораторию, журнал утверждал простым и трудным способом, работая на общественных началах. И экспедиция и лаборатория учреждались как подразделение университета, когда они уже существовали и успешно работали. Сейчас экспедиции уже больше полувека, и 77 личных Матвеевских выездов в поле уже не такая большая цифра на общем фоне. Крепкая, как всем казалось, семья близка к распаду. Дети взрослеют раньше срока. На Сашу жалуются в школе. Он дерется с мальчишками и прилежание проявляет разве что к истории с географией. Единокровная старшая сестра Вера уже под старость получила письмо из Свердловска. Оказывается, тот несносный ребенок стал профессором, членом Кора Академии наук. Ни за что не поверю, заявила Вера. Он был таким хулиганом. Перед самой войной Константин Константинович уходит из семьи. У него новая молодая жена и прежняя страсть к науке. Ксения Михайловна уезжает на Дальний Восток к любимой невестке Катеньке, жене сына Андрея, его будущей вдове. Здесь и люди совсем другие, и природа ничем не напоминает уральскую. Хабаровск Монамур, у цветов иные имена, скалы как причудливые храмы. Саша не сразу едет вслед за матерью и младшей сестрой. Вначале остаётся в Свердловске, как будто бы под присмотром отца, но вскоре понимает, что он не нужен Константину Константиновичу и даже не интересен ему, а тут и призыв в армию. Беды, страдания, разочарования, обиды не только за себя самого, и сердце человека каменеет, как древнее дерево, которое не отличишь от скалы не даёт сочувствовать, жалеть, любить, как раньше. Александр так и не сможет простить своего отца. За него это сделает сын Константин. Константин Александрович Матвеев родился в 1969 году, когда деда-профессора не было на свете уже 15 лет. Трудяга, коммерсант, фермер. В девяностые годы он поставил новый памятник на запущенной могиле деда. Змеевик, бронзовые буквы Узнаваемый пристальный взгляд старика оформлен в мундире. Справа от всехвятского храма на Михайловском кладбище стоит тот строгий чёрно-зелёный камень. Константин в этой семье несчастливое имя. Константин Александрович Матвеев не дожил и до сорока лет. Похоронен рядом со своим отцом Александром Константиновичем на Широкореченском кладбище. Розовый гранит у Кости, чёрный габра у Александра. Камни камни, камни. Время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий. Древнее племя, нападавшее на соседей, убивало мужчин и забирало женщин, но главным считалось забросать камнями плодородные поля, чтобы выжившие после боя не смогли распахать их. Ведь тот, кто уцелел, обязательно соберёт эти камни, и жизнь возродится. Молодой студент на берегу реки Чусовой застывает над каменной загадкой. Начинающий исследователь вслушивается в неизвестное слово. Оно проложит дорогу к забытым народам. Только наука держит на плаву. Только работа даёт волю к жизни. А ещё, хорошо бы успеть воспитать сына, который сможет собирать камни и ставить памятники, бить рябчика в лёд и не ждать благодарности за добрые дела. В конце концов от всех нас остаются одни лишь имена, названия и, разумеется, камни.